Глава 10. Огнестрел против боевой магии. Мы должны поймать его, пока он не сбежал, крикнул я Амоните, стреляя в Морнемира и пятерых его телохранителей. Или пока не переключил кольцо в боевой режим. Поняла. Амонита испустила пронзительный боевой клич и оскалилась, словно волчица. Пришло время переходить в контрнаступление. Двое телохранителей Морнемира упали, сраженные пулями. Сократив до них расстояние, я снова выстрелил и прикончил ещё одного из солдат. Один из наёмников с криками ужаса бросился на утёк. Аманита обошла меня слева и кинулась на оставшегося бойца. Тот оказался с яйцами и встретил её во всеоружии. Между ними завязалась яростная схватка. Я взглянул на морны мира, правую руку моналайса. В его холодные глаза, блестящие в прорезях забрала. В них не было страха, лишь сосредоточенность. Я выстрелил из автомата в лидера наёмников, но промахнулся. Пуля попала в дерево за его спиной, выбив кусок коры. Мурнамир бросился ко мне с поднятым мечом. Кольцо на его пальце светилось, покрывая своего владельца светящимся красным полем. Сейчас всё решится. Я был уверен, что у меня есть все шансы. Не просто так Мурнамир прятался за спинами солдат. Значит, был совсем не уверен в силе своей магии. Я снова выстрелил в морный мира. Пуля ударила в поле, выбив из него яркий сноп искр. Кольцо заморгало, словно неисправная лампочка. Сияние вокруг Эльфа на мгновение померкло, но тут же разгорелось вновь. А что если? Я переключил АК в автоматический режим, прицелился в грудь ублюдка и нажал на спусковой крючок. Я ожидал, что враг умрет под сердитый рук от автомата, но пулю ударили в силовое поле, и рикошетом начали разлетаться в стороны. Раздался щелчок, и автомат прекратил стрелять. патроны таки кончились. Но кольцо на пальце эльфа с оглушительным грохотом взорвалось, видимо, не выдержало перегрузки. Одно дело защищать хозяина от мечей и стрел, и совсем другое от пуль. Там кинетическая энергия на порядок мощнее. Одиночный выстрел или осколки от гранаты оно с горем пополам сдерживало, но очередь, бьющую в одну точку концентрированным залпом, уже не переварила. Мырнемир заорал от боли, глядя на свою дымящуюся правую руку. Пластины на пальцы раскалились, впиваясь в плоть и сжигая её. Но лидер наёмников успел перехватить выпавший меч левой рукой. С боевым кличем он бросился на меня, замахиваясь клинком. "Чёрт", прошипел я. Враг был уже совсем близко. Я отпрыгнул назад лишь чудом уидя от меча эльфа. Холодная сталь просвистела в паре сантиметров от моей груди. Я полез в кобуру за пистолетом, но пальцы как назло заплутали, не в состоянии нащупать застёжку. В этот момент на мурнымира сбоку налетела аманита, которая уже расправилась с последним наёмником. резко повернулся к ней, подставив свой меч под кинжалы. Сталь с лязгом столкнулась со сталью, выбив сноп искр. Оба бойца загружили друг вокруг друга в смертельном хороводе сверкающего металла. Достав пистолет, я попытался прицелиться в мурнымира, но сделать это было решительно невозможно. Димоница и эльф двигались так быстро, постоянно меняя позиции, что я едва поспевал следить за ними. А право на ошибку у меня не было. Если хоть чуть-чуть накосячу, подстрелю амониту. Мне казалось, что димоница должна без проблем забирать этот файт, как никогда этого она уверенно держалась против двух и более противников, выходя из схваток победительницей. Но теперь происходило совершенно обратное. Морнемир после пары секунд обороны оценил движение противницы и резко взвинтил темп, перейдя в нападение. Ошеломленная Амонита отступала под градом ударов, настолько быстрых и искусных, что со стороны они выглядели непрерывным, сверкающим потоком лезвий. И это при том, что Морнемир сражался левой рукой. Правая нормально пользоваться не мог из-за поврежденных пальцев. Насколько я слышал, использование непрофильной руки сильно ослабляло фехтовальщика. Но эльфу было пофиг на неудобства. Либо он мастерски владел обеими руками. Пожалуй, по уровню подготовки его можно было сравнить со спецназовцем, с поправкой на средневековые реалии и на отсутствие огнестрела и современной снаряги. "Отойди от него, амонита", крикнул я, крепко сжимая пистолет в руке. Но у демоницы никак не получалось разорвать дистанцию. Эльф следовал за ней тем самым, используя девушку как живой щит от моих пуль. Поймав удачный момент, я спустил курок, но пуля чиркнула по ножным пластинам морнамира. Это словно подстегнуло его. Он бросился на Амониту в жёсткую лобовую атаку, словно ставил на кон всё. Амонита ловким ударом ухитрилась сбить шлем с его головы. Серебряные длинные волосы рассыпались по его плечам, но Морный мир даже на секунду не замедлился. Его прекрасное лицо с идеально правильными линиями и с смёртовыми глазами убийцы осталось полностью сосредоточенным и лишённым эмоций. По его бледному лбу между бровей заструилась кровь. Клинок лидера наемников проскользнул через защиту аманиты и вошел в ее живот. Пронзив демоницу насквозь, окровавленное лезвие вышло из ее спины. Аманита широко распахнула глаза и захрипела. Из ее рта вылетели брызги крови, попав на равнодушное лицо убийцы. "Нет!" заорал я в ужасе и чуть было не выстрелил, но в последний момент сдержался. Кинжалы выпали из ослабевших рук демоницы. Морный рывком выдернул меч из амонита и прижал правой рукой девушку к себе, закрывшись ей от меня, как живым щитом. Из её раны потоком хлестала кровь. Мы застыли, глядя друг на друга. В битве образовалось небольшое окно передышки. "Где принцесса?" равнодушно спросил Морный мир. Его мёртвые глаза убийцы не моргая смотрели на меня. Даже просто смотреть в них было трудно, как будто глядишь не на живое существо, а машину, искусно притворяющуюся им машину способную на всё. Взгляд Мурнамира скользнул по моему АК-74, висящему на ремне, а потом перешёл на пистолет. Амонита сильно побледнела, но была ещё жива. Значит, меч не задел жизненно важных органов. У меня ещё остался шанс спасти Ремоницу. Ты никогда её не найдёшь, сказал я, пожимая плечами. Есть ли у меня шанс победить Мурнамира один на один, если дело дойдёт до рукопашной? Думаю, он уделает меня моментально, даже без обеих рук. Моих школьных уроков физкультуры и военной кафедры в институте явно не чтобы бороться с человеком, который обучался воинскому делу с малых лет. Ты даже не представляешь, во что влез, сказал он, и кого разозлил. Амбиции Лурдомана Лайса простираются далеко за пределы Подземелья, Колдун. Ему ведомо такое, о чём никто из жителей Подземелья и поверхности даже не подозревает. Грядут великие перемены для обоих миров. Не думай, что отсидишься. Да мне всё равно, ответил я, хотя под ложечкой засосала. Слова Мурнымира прозвучали довольно зловеще, но, скорее всего, это просто пустые угрозы. Отпусти демоницу и уходи по добру по здорову. Я собираюсь убить тебя, сказал Мурнымир спокойным голосом. По его лицу скользнула плавная улыбка. Но если ты скажешь, где держишь принцессу и объяснишь, как работает твоё громовое копьё, Я окажу тебе милости, убью быстро, без мучений. Не слушай его, прохрипела Аманита. Стреляй, не думая обо мне. Партнёр. А ну заткнись, отродье. Мэрнемир встряхнул демоницу. Если не хочешь отправиться к владыкам Глубин раньше срока, пошёл ты нах. Аманита закашлялась, выплюнув новую порцию крови. Принцесса Персимейн теперь в безопасности. Я ухмыльнулся эльфу. Советую пользоваться моментом и закрепить свой статус главного подсоса монолайса. Мырнмир ничего не ответил, продолжая сверлить меня жутким взглядом. Я продолжал целиться в его голову, размышляя, стрелять или нет. Слишком велик риск задеть маниту. Я не настолько уверен в своих навыках стрелка. Образовалась патовая ситуация. Никто не хотел действовать первым. В полной тишине, нарушаемой лишь шелестом деревьев и плеском воды, мы стояли неподвижно и смотрели друг на друга. Но это равновесие было мнимым. Достаточно поднести лишь спичку, и грянет взрыв. Что-то просвистело в воздухе и на полной скорости врезалось мне в руку. Плечо пронзило острая боль. Рядом на землю упал большой камень. Мой палец дернулся, Прогремел выстрел, но пуля ушла в молоко. Повернув голову в сторону, откуда прилетел снаряд, я увидел двух спешащих к нам наемников мурнымира. Видимо, эти парни где-то спрятались, напуганные грохотом выстрелов. А теперь, когда всё утихло, решили вылезти и помочь своему командиру. Мырнамиро чвырнула маниту в сторону и рванулся ко мне с максимально возможной скоростью, но я, справившись с болью, прицелился и дважды выстрелил в него. Одна пуля поразила его в правое плечо, вторая, кажется, пробила лёгкое. Мырнамир широко распахнул глаза, лицо его искривилось от боли, но он даже не замедлил шага и врезался в меня на полной скорости, сбив с ног Пистолет вырвался из моих рук и отлетел далеко в сторону. Мурны Мира не думал останавливаться. Два пулевых ранения казалось лишь раззадорили его. А седлав меня, он сорвал с пояса загнутый кинжал с гравировкой на лезвии на неизвестном мне языке. Правая рука ему полностью отказала и висела плетью вдоль тела. Крепко сжимая кинжал левой, он нагнулся надо мной, направив лезвие мне прямо в горло. Я вцепился обеими руками ему в предплечье, удержав дрожащее остриё в нескольких дюймах от своей шеи. Мырнамир зарычал. Из его рта на меня непрерывно струйкой падала кровь. Даже раненый с одной рукой он пересиливал меня. Дрожащее лезвие медленно, но верно приближалось к моей шее. Мёртвые глаза машины смотрели на меня в упор. Я зло злоглядел в ответ, сражаясь до последнего, но ситуация для меня складывалась весьма плачевная. Я несколько раз попытался пнуть его ногой, но стальной пластинчатой броне на моей патуге было глубоко фиолетово. И в этот момент прогремел выстрел. Эхом разнесясь по безмолвному лесу, Мырнымир застыл, после чего опустил голову, глядя на свою грудь. В самом её центре, рядом с сердцем, появилось новое аккуратное круглое пулевое отверстие, из которого начала сочиться кровь. Мырнымир снова посмотрел на меня. В его глазах мелькнуло удивление. И только после этого его тело обмякло и начало заваливаться набок. Мощный мне, однако, попался противник. Три поли потребовалось, чтобы его успокоить. Сраное колдуньё, прохрипел эльф затухающим голосом. Столкнув с себя рыцаря, я увидел в 10 метрах странную компанию: трёх котиков из народа кот э, и у них был мой пистолет. Они закрепили его рукоять между нескольких камней, каким-то образом прицелились и выстрелили. И что характерно попали. Мой знакомый воин котик со шрамом, который руководил артиллерийским расчётом, невозмутимо кивнул мне. Должен признать, кишка у него не танка. Даже бесстрашная аманита в таверне призналась, что ни за что бы не прикоснулась к моему громобойному оружию, а этот пушистик проявил смелость и смекалку достойную медали. Воистину, вкусные сухофрукты способны выиграть любую битву.